«Шевалье рассказал мне о ваших бедах, мадам», — сказала Даниэль, — «и я приехала, чтобы попытаться как-то помочь. Конечно, если вы не возражаете. Мой муж ищет работу, миледи». Мадам Дюкло с тревогой посмотрела на Деврона, который ей ободряюще улыбнулся. Тогда она, запинаясь, рассказала свою грустную историю о том, как семья долго ожидала паспортов, тратила большие деньги на взятки и, в конце концов, бросив все, кроме самого необходимого, поселилась